Марин. Февраль 2008 года. «Просто будьте самими собой», — наставляла я. «Мы не хотим от вас ничего особенного перед камерой. Представьте, что ее нет». Я хихикнула и посмотрела на 22 круглых лица, которые ставились на меня в ответ. «Класс, мисс Откинс!» «У вас есть вопросы?» Маленький мальчик поднял руку. «Вы знаете Саймона Коэлла?» «Нет», — с улыбкой сказала я. «А кто-то знает?» «Уэллоу кинозвезда?» Я посмотрела на Шарлотту. Она стояла позади с видеооператором, которого я наняла сделать фильм «День из жизни Уэллоу» для жюри присяжных. «Нет», — ответила я. «Она просто ваш друг». «Я здесь, я здесь». Невероятно симпатичная девочка, которая сождено стать черлидером, подняла руку я указал на нее. «Если я сегодня притворюсь, что дружу с Уиллу, меня покажут в развлечениях сегодня вечером?» Вперед шагнула учительница. «Нет, Сапфира, и не надо притворяться, что ты с кем-то дружишь. Мы здесь все друзья, верно?» «Да, мисс Откинс», — отозвался класс. «Сапфира? Девочку и правда звали Сапфира. Когда мы впервые пришли сюда, я обратила внимание на липкую ленту над деревянным домиком для игр». Там были такие имена, как Флинт, Фриско и Кэссиди. Неужели никто больше не называл детей Томми или Элизабет? Уже не в первый раз я задумалась, выбирала ли моя биологическая мать имя для меня. Называла она меня Сара или Абигейл. Тайна только для нас двоих. Но потом пришли мои приемные родители и начали мою жизнь с нуля. «Сегодня ты была в инвалидном кресле, дети уходили с дороги, чтобы пропустить тебя» когда ты направлялась к столу для творчества или за счетными палочками Кюзинера. «Это так странно», — тихо сказала Шарлотта. «Я ни разу не видела ее на уроках. Меня будто впустили в святилище». «Я наняла целую съемочную бригаду, чтобы целый день снимать фильм о тебе. Хотя ты была достаточно многословной, чтобы выступить в качестве свидетеля в суде, но сажать тебя на скамью не казалось человечным». «Я не могла допустить, чтобы ты находилась в зале суда, когда твоя мать будет давать показания о желании прервать беременность. Мы появились на пороге вашего дома в шесть утра, как раз в тот момент, когда Шарлотта вошла в вашу спальню, чтобы разбудить себя и Амелию». «О боже, какая гадость!» — простонала Амелия, когда открыла глаза и увидела оператора. «Весь мир увидит, как я выгляжу с утра». Она подскочила и побежала в ванную, но с тобой утренний подъем занял больше времени. Каждое передвижение проходило с осторожностью. От кровати до ходунков, от ходунков до ванной комнаты, от ванной комнаты обратно до спальни, чтобы одеться. Поскольку утро было для тебя самым мучительным временем, приходилось спать заживающим переломом. шарлота дала тебе обезболивающее за 30 минут до нашего прибытия. Затем подождала, когда оно подействует, чтобы облегчить боль в руке и ты немного поспала перед тем, как она помогла тебе встать с постели. Шарлотта достала толстовку с молнии спереди, чтобы тебе не приходилось поднимать руки и натягивать ее через голову. Твой гипс сняли всего неделю назад, а предплечье все еще было закостенелым. «Кроме руки, что сегодня болит?» — спросила Шарлотта. «Ты словно делала умственную инвентаризацию». «Бедро», — ответила ты. «Как вчера или хуже?» «Так же». «Хочешь прогуляться?» — спросила Шарлотта, но ты покачала головой. «От ходунков у меня болит рука», — сказала ты. «Тогда я схожу за инвалидным креслом». «Нет, я не хочу в кресло». «Уилу, выбора нет. Я не могу носить тебя на руках целый день». «Но я ненавижу кресло». «Тогда тебе придется еще больше стараться, чтобы выбраться из него, верно?» «Шарлотта объяснила на камеру, что ты оказалась между молотом и наковальней. Травма руки являлась старой раной, которая все еще заживала. Адаптационное оборудование ходунки, которые помогали тебе стоять с опорой, приводило к давлению на руки, которое ты могла терпеть не очень долго. А в качестве альтернативы оставалось лишь ненавистное складываемое вручную инвалидное кресло. Тебе не меняли его с двухлетнего возраста. В свою переросла его вдвое и жаловалась на боль в спине и мышцах после целого дня использования». Страховая компания могла поменять кресло только по достижении тобой семи лет. Я ожидала суетливой утренней рутины, еще более оживленной из-за твоих нужд, но шарлота двигалась по дому методично. Пропускала Амелию, которая бегала кругами в поисках школьной тетради, пока она расчесывала твои волосы и заплетала в две косы, готовила яйца, пашот и тосты на завтрак. Потом относила в машину вместе с ходунками, фунтовым инвалидным креслом, столиком и артезами для использования во время физиотерапии. Вы не ездили на автобусе, и за кочек могли образоваться микротрещины, и Шарлотта отвозил тебя сама, по пути подбрасывая Амелию. Я последовала за вами в собственном фургоне». «Из-за чего весь сэрбур?» Спросил оператор, когда мы остались в машине одни. «Она просто маленькая, с ограниченными возможностями, что с того?» «А еще у нее может случиться перелом, если резко затормозить», — сказала я. Но в глубине души я знала, что оператор прав. Когда жюри присяжных будет смотреть, как Шарлотта завязывает шнурки своей дочери и пристегивает ее в автомобильном кресле, будто та еще малышка, ты решат, что твоя жизнь не хуже любого другого ребенка. Нам требовалось что-то более драматичное. Падение, а еще лучше перелом. «Боже, что я за человек разжелала такое шестилетней девочке!» В школе Шарлотта выгрузила оборудование из фургона и поставила в углу класса. Дальше была короткая встреча с твоей учительницей и сопровождающей. Шарлотта объяснила, что тебя сегодня беспокоит. «А ты тем временем села на стул рядом с деревянным домиком. Дети обходили тебя, чтобы повесить куртки и снять ботинки. У тебя развязали шнурки, и хотя ты пыталась нагнуться и завязать их, тебе не позволяли короткие конечности. Рядом склонилась маленькая девочка, чтобы помочь тебе». «Я только что научилась их завязывать», — непринужденно сказала она, потом сделала петлю и завязала. Когда она убежала, ты посмотрела ей вслед. «Я знаю, как завязывать тебе шнурки», — сказала ты, но твой голос был на грани срыва. Когда пришло время перекусить, сопровождающая приподняла тебя, чтобы помыть руки, потому что раковина находилась слишком высоко для инвалидного кресла. «Пятеро детей вызвали сесть рядом с тобой» но на еду могла потратить всего три минуты, потому что была записана на физиотерапию. Я узнала, что нам предстояло снимать тебя во время ЛФК у ортопеда, логопеда и протезиста. Тогда я впрямь задумалась, была ли ты обычным дошкольником. «Что думаете, как все проходит?» Спросила Шарлотта, когда мы шли по коридору в кабинет физиотерапии, следом за тобой, твоим креслом и сопровождающей. «Будет ли этого достаточно для жюри присяжных?» «Не волнуйтесь», — сказала я. «Дальше же моя работа». Кабинет физиотерапии соседствовал с гимнастическим залом. Внутри учитель расставлял на блестящем полу мячи для кекбола Сквозь стеклянную стену можно было наблюдать, что происходит в зале. Мне это показалось жестоким. Неужели такое воодушевляло детей вроде тебя работать усерднее? Или убивало жажду к действию на корню? «Дважды в неделю ты в школе посещал сеанс ЛФК «Смолли». Раз в неделю тебя привозили к ней в кабинет». Она была худенькой, ржеволосой девушкой, с поразительно низким голосом. «Как твое бедро?» «Все еще болит», — сказала ты. «Я лучше умру, чем пойду. Молли так болит или ой, больно?» Ты засмеялась. «Ой, больно». «Хорошо, тогда давай за дело». Она приподняла себя с кресла и поставила на пол. Я затаяла дыхание, ведь я не видела тебя без ходунков. И вот ты маленькими шажочками засеменила вперед. Оторвала правую ногу от пола, левую волочила за собой, пока не остановилась у края красного мата. Он возвышался над полом всего на дюйм, но тебе потребовалось целых десять секунд, чтобы поднять левую ногу и преодолеть препятствие Маля выкатила в центр мата большой красный шар. «Хочешь, начнем сегодня с этого?» «Да», — сказала ты и просияла. «Твое желание для меня закон» моля усадила тебя на шар. Покажи мне, как далеко можешь дотянуться левой рукой. Ты завела руки за спину, пытаясь сомкнуть их на позвоночнике. Даже при всех усилиях ты не могла расправить плечи. Твои глаза оказались на уровне окна, где твои одноклассники шумно играли, а вышибала. «Жаль, что я так не могу», — сказала ты. «Продолжай растяжку, чудо-женщины тогда сможешь», — отозвалась Молли. Но это не было правдой. Стань ты достаточно гибкой и ловкой для вышибал. Твои кости не выдержали бы сильного удара. «Ты ничего не упустишь», — сказала я. «В детстве я ненавидела вышибала. Именно меня выбирали последней». «А меня вообще никогда не выбирают», — отозвалась ты. «Вот это удачная фраза», — подумала я. «И, похоже, не только я». Шарлотта посмотрела в камеру — и потом повернулась к физиотерапевту, который положил тебя животом на мяч и раскачивала взад-вперед. «Молли, как насчет кольца?» Я думала отложить на неделю или две, пока не делать силовые упражнения. «Может, мы поработаем с мягкими тканями?» «Улучшим амплитуду?» Она опустила тебя на пол, ты поставила пятки вместе, застыв в позе йоги, о которой я могла только мечтать. моля дотянулась до стены и отвязала снаряд, похожий на гимнастическое кольцо который свисал с потолка. Настроила высоту, устанавливая его прямо над тобой. «На этот раз правую руку», — сказала она. Ты покачала головой. «Не хочу». «Попробуй, если будет очень больным, остановимся». Ты чуть выше руку, пока пальцы не коснулись резинового кольца. «Можем остановиться». «Давай, Уиллу, я знаю, что ты более выносливая», — сказала молля «Сожми его в ладони!» Чтобы это сделать, следовало поднять руку еще выше. Из твоих глаз брызнули слезы, отчего даже засветились белки. Оператор приблизил объектив, беря твое лицо крупным планом. «Ай!» — воскликнула ты и заплакала от боли, когда рука стиснула кольцо. «Молли, пожалуйста, можем мы остановиться?» Вдруг Шарлотта покинула место рядом со мной. Она побежала к тебе и освободила твою руку от кольца. Прижав ее к телу, она покачала тебя. «Все хорошо, малыш!» Замурлыкала она. «Прости, прости, что Молли пришлось тебя заставить!» моля резко обернулась, но, увидев камеру, смолчала. Шарлотта закрыла глаза, возможно, она тоже плакала. мне казалось, что я вторгаюсь в чужую жизнь, во что-то очень личное!» Я дотянулась до длинного объектива и аккуратно направила его в пол. Оператор выключил питание. Шарлотта села, скрестив ноги, прижав тебя к себе и покачивая. «Ты совершенно выбилась из сил!» свернувшись в позу эмбриона. Мать гладила тебя по голове, и шептала нежные слова, потом встала, поднимая тебя на руки. шарлота повернулась, оказавшись к нам лицом. «Вы это сняли?» — спросила она. Как-то я смотрела в новостях историю про две супружеские пары, у которых в роддоме перепутали младенцев. Только спустя много лет они узнали об этом, когда у ребенка нашли ужасное генетическое заболевание, которое не прослеживалось в истории семьи. Разыскали вторую семью, и матерям пришлось обменяться сыновьями. Одна из матерей, которая получала обратно здорового ребенка, была безутешна. «Я не чувствую, что это мой сын», — рыдала она. «От него не пахнет моим мальчиком». «Интересно, сколько требуется времени, чтобы привыкнуть к ребенку, чтобы между вами установилась особая связь? Может, столько же требовалось новой машине, чтобы исчез фабричный запах, или новому дому, чтобы обрасти пылью?» Может, именно это называют узами, когда ты узнаешь своего ребенка как самого себя? Но что, если ребенок не знал своего родителя? Как в случае с моей биологической матерью? Или тобой? Задумывалась ли ты, зачем твоя мать наняла меня? Почему за тобой следовала съемочная бригада? Понимала ли, когда мы возвращались в класс, что твоя мать намеренно довела тебя до слез, чтобы вызвать сочувствие жюри присяжных? Слова Шарлотты эхом отдавали в моей голове, «Прости, что пришлось тебя заставить». Но Молли не заставляла. Именно Шарлотта настояла на этом. Действительно ли она переживала за подвижность твоей правой руки после прошлого перелома? Или знала, что ты расплачешься перед камерой? Я не была матерью, может, никогда и не буду. Но некоторые мои друзья терпеть не могли своих матерей. Те либо отсутствовали все время, либо душили своей опекой, либо жаловались, либо же не замечали их. Взросление означало дистанцирование от матери. У меня все складывалось иначе. Пока я взрослела, оставалось крохотное пространство между мной и приемной матерью. Однажды на уроке химии я узнала, что предметы никогда на самом деле не соприкасались из-за отталкивающихся друг от друга ионов. Всегда остается ничтожно малое пространство. И хотя кажется, что вы держитесь за руки или касаетесь поверхности, на атомном уровне это не так. Такие ощущения были у меня сейчас к приемным родителям. Со стороны могло показаться, что мы счастливы и нет никаких проблем но я знала, что как бы сильно ни старалась этого микроскопического разрыва не сократить. Может, это и нормально. Может, матери сознательно или бессознательно всячески отталкивали своих дочерей. Некоторые понимали, что делают, как моя биологическая мать, которая передала мне в другую семью. Другие, вроде Шарлотты, нет. То, как она использовала тебя для съемок ради высшего блага, вызвало во мне отвращение к ней ко всему этому делу. Я хотела свернуть съемки, уехать от нее подальше, пока не переступила черту в своей работе. Сказала бы клиенту о своих истинных чувствах. Пока пыталась придумать, как закончить съемки пораньше, я получила желаемое. Кризис. Нет, ты не упала, нас подвело оборудование. Шарлотта складывала после школы все твои вещи и увидела, что у инвалидного кресла спустила шину. «Уилу», — ахнула она, — «разве ты сама не заметила?» «У вас есть запасное?» Спросила я, гадая, хранятся ли в доме Окифов запасные детали для инвалидного кресла и ортеза, так как там был шкаф для медицинских шин, эластичных бинтов и гипса. «Нет», — ответила Шарлотта. «Их можно найти в магазине велосипедов». Она достала мобильник и позвонила Амелии. «Я немного задержусь. Нет, перелом не у нее, а у инвалидного кресла». В магазине велосипедов не оказалось нужного 22-го размера шин. Но они предложили заказать необходимое к концу недели. «А это значит, — объяснила Шарлотта, — что мне придется платить вдвое больше в магазине медицинского оборудования в Бостоне, или Уиллу останется без кресла до конца недели». Через час мы подъехали к средней школе. Амелия сидела на рюкзаке и смирепо смотрела в нашу сторону. «Чтобы ты знала! — сказала она. — У меня завтра три теста». «А почему ты не подготовилась, пока ждала нас?» — спросила ты. «Разве я спрашивала тебя о чем-то?» В четырем вечера я ужасно устала. Шарлотта сидела за компьютером, пытаясь найти скидки на детали к инвалидным креслам по интернету. Амелия делала карточки со словами по-французскому «Ты была наверху в своей спальне». Сидела на полу с розовым керамическим поросенком на коленях. «Мне жаль твое кресло», — сказала я. «Ты пожала плечами». «Такое постоянно случается. В прошлый раз в магазине вынимали волосы с передних колес, когда они перестали вращаться». «Какая гадость!» — произнесла я. «Да, так и есть». Я села с тобой рядом, а видеооператор незаметно удалился в угол комнаты. «Похоже, у тебя в школе много друзей». «Не так уж и много. Большинство детей говорят глупости. Как же мне повезло, что я катаюсь повсюду в инвалидном кресле», а им приходится идти пешком до спортзала или по площадке, или еще где». «Но ты не считаешь, что тебе повезло?» «Нет. Это весело лишь поначалу. А если делаешь это всю свою жизнь, ничего веселого нет». Она подняла голову и посмотрела на меня. «Те дети, которых мы видели сегодня, они мне не друзья». «Но все они хотели сидеть рядом с тобой за ланчем?» «Они просто хотели попасть в фильм». Ты потрясла керамическую свинку, и зазвенели монеты. А вы знаете, что свиньи думают так же, как мы, и могут обучаться трюкам, как собаки, только быстрее. Впечатляет. Копишь на такую? Нет, я дам сбережения маме, чтобы она могла купить шину для моего кресла и не беспокоиться, сколько оно стоит. Ты выдернула черную пробку на брюшке свинки, и оттуда вывалились центы и никели. Среди них изредка попадались Помятые доллары. Последний раз, когда я считала, было семь долларов и шестнадцать центов. Уиллоу, медленно проговорила я, мама не говорила тебе платить за колесо. Нет, но если ей это ничего не будет стоить, то не придется избавляться от меня. Я замолчала, пораженная, словно молнией. Уиллоу, ты же знаешь, что мама любит тебя. Ты снова взглянул на меня. Иногда матери говорят и делают то, что создаёт впечатление, будто дети им не нужны. Но если присмотреться, то можно понять, что они так поступают ради детей. Они просто хотят обеспечить им лучшую жизнь, понимаешь? Наверное. Ты снова перевернула копилку свинку. Та словно была наполнена битым стеклом. «Мы можем поговорить?» Спросила я, заходя в кабинет, где Шарлотта сидела над результатами запроса в поисковике. Она подпрыгнула. «Простите, знаю, вы не собираетесь снимать, как я ищу в интернете набор для ремонта шины от инвалидного кресла». Я закрыла за собой дверь. «Шарлотта, забудьте о камере. Я только что поднималась к Уиллу. Она считала свои сбережения в копилке. Хочет отдать их вам. Пытается задобрить вас с подношениями». «Какая глупость», — возразила Шарлотта. «Почему?» «Какие умозаключения вы бы сделали, будь вам шесть лет...» и вы узнали, что ваша мать подала иск, который как-то связан с проблемами вашего рождения. «Разве вы не мой адвокат?» спросила Шарлотта. «Разве не должны помогать мне, а говорить, что я ужасная мать?» «Я и так пытаюсь вам помочь, даже не знаю как мне собрать видео для жюри присяжных после этих съемок. Если они его увидят, то проникнутся сочувствием к Уиллу, но возненавидят вас, вас». Шарлотта вдруг лишилась всякой воинственности. Она откинулась на спинку кресла, где сидела, когда я вошла в комнату. Когда вы впервые упомянули неправомерное рождение, то я испытала то же потрясение, что и Шон. Это самый отвратительный термин на свете. Все эти годы я просто делала то, что должна. Знаю, что люди видели нас у Эллу и думали, бедная девочка, бедная мать. Но я относилась ко всему иначе. Она мой ребенок, я не забочусь. шарлота посмотрела на меня. «Потом вы с Робертом Рамиросом начали задавать мне вопросы. Я подумала, кто-то понимает нас. Я будто жила все это время под землей и на краткий миг увидела небо. Как теперь вернуться обратно?» Мои щеки вспыхнули, я знала, о чем говорила Шарлотта. И мне не хотелось думать, что мы с ней в чем-то похожи. Но я помню день, когда мне рассказали об удочерении, когда я поняла, что где-то далеко есть другая мать и другой отец, которых я никогда не встречала. Долгие годы я старался не думать об этом, но сама мысль все равно маячила на горизонте. Адвокаты умели находить дела в самых невероятных ситуациях, особенно с огромными компенсациями. Но разрушилась ли эта семья по ее вине? Может, это они с Бобом создали монстра? «Моя мать сейчас в доме престарелых», — сказала Шарлотта. «Она не помнит, кто я, поэтому хранительницей воспоминаний стала я». «Именно я рассказываю про то, как она напекла брауни для всего старшего класса, когда я участвовала в выборах студенческого совета, и как я победила с большим перевесом, или как мы собирали летом стеклышки на море, и я складывала их в банку у моей кровати». «Интересно, какие воспоминания будет рассказывать мне Уиллу, если такое время настанет? Есть ли разница между тем, чтобы быть добросовестной матерью и хорошей матерью?» есть сказала я, и Шарлотта выжидательно посмотрела на меня. Даже я не могла сформулировать эту разницу, будучи взрослым, но, будучи ребенком, просто чувствовала ее. На мгновение задумалась. «Добросовестная мать следует за каждым шагом, который сделает ребенок», сказала я. «А хорошая». Я встретилась взглядом Шарлотты. «Та, за которой хочет следовать ребенок». «Инвертный сироп». Раствор, добавляемый в сахарный сироп, чтобы предотвратить кристаллизацию. У всех нас наступает момент кристаллизации, когда вдруг все наваливается со всех сторон. Хотим мы этого или нет? То же самое происходит и в производстве карамели. Наступает миг, когда вещество превращается в то, чем оно раньше не было. Единый независимый сахарный кристалл может изменить текстуру от гладкого до зернистого Если не вмешаться, он превратится в твердую карамель. Но ингредиенты, добавляемые в сахарный сироп перед кипением, могут предотвратить момент кристаллизации. Самые распространенные инвертные сиропы – кукурузная патока, глюкоза и мед, винный камень, лимонный сок и уксус. Если хотите, чтобы ваша жизнь стала кристально ясной, то лучшим инвертным веществом будет ложь. Крем-карамель. Карамель. карамель. 1 стакан сахара, 1 треть стакана воды, 2 столовые ложки легкого кукурузного сиропа, 1 четвертой чайной ложки лимонного сока. Заварной крем, 1,5 стакана цельного молока, 1,5 чашки легких взбитых сливок, 3 больших яйца, 2 больших яичных желтка, 2,3 стакана сахара, 1,5 чайной ложки ванильного экстракта, щепотка соли. Можно приготовить один большой десерт, но мне нравится делать отдельные формочках. Чтобы приготовить карамель, смешайте сахар, воду, кукурузный сироп и лимонный сок в кастрюле среднего размера из нержавеющей стали светлого цвета, чтобы вы могли видеть оттенок сиропа. Держите на медленном огне, протирая стенки кастрюли влажной тряпкой, чтобы не допустить попадания кристаллов сахара, которые могут привести к кристаллизации. Варить примерно 8 минут, пока сироп не станет из прозрачного золотистым. Поворачивайте кастрюлю, чтобы он темнел равномерно. Продолжайте готовить 4-5 минут, постоянно поворачивая кастрюлю, пока крупные пузыри на поверхности не станут медового цвета. Уберите кастрюлю с плиты, перелейте порционно 8 смазанных маслом жароустойчивых формочек на 5 или 6 унций. Оставьте карамель остыть и затвердеть на 15 минут. Формочки можно накрыть пленкой и поставить в холодильник на два дня. Но перед следующим шагом следует вернуть их комнатной температуре. Чтобы приготовить заварной крем, нагрейте молоко и сливки в кастрюле среднего размера на умеренном огне, время от времени помешивая, пока термометр не будет показывать 160 градусов по фаренгейту. Снимите смесь с огня. Тем временем в большой миске взбейте яичные желтки и сахар до однородности. Вбейте теплое молоко, ваниль и соль в яичную смесь, не допуская образования пены. Пропустите смесь сквозь сито в большой мерный стакан и отставьте его в сторону. Возьмите 2 кварты воды доведите до кипения. Тем временем сложите кухонное полотенце, чтобы оно закрывало дно большого противня. Разделите смесь с заварным кремом по формочкам и поставьте их на противень, чтобы они не соприкасались. Поместите противень на среднюю полку духового шкафа, нагретого до 350 градусов по Фаренгейту. Наполните противень кипящей водой до половины высоты формочки и накройте алюминиевой фольгой, чтобы не выходил пар. Выпекайте 35-40 минут. Проверьте ножом в центре и по краям. Переложите заварной десерт на решетку и охлаждайте до комнатной температуры. Чтобы вынуть его из формочек, отделите ножом по краям, Накройте формочку тарелкой и слегка потрясите, чтобы достать десерт. Подавать сразу же.